Глава 4. К счастью, выход из машинной пещеры был уже недалеко. и Мы буквально вывалились в коридор, после чего замерли и оглянулись. Не знаю, почему, но летучие мыши за нами не последовали. Стоило нам покинуть их территорию, как они дружно сорвались с защитного купола, защищающего нас от их атак, и втянулись обратно в своё логово. А мы попадали на пол, кто где стоял. Все целы прозвучал мой вопрос отвечайте каждый за себя цел только царапины первым отчитался андре цел аналогично эрик крупных ран нет это гастен я в порядке не царапинки тихо сказал грек я тоже полностью цел это арман несколько укусов и царапины последним отозвался лалин «Слава богам!» — облегченно выдохнула я. «Я тоже почти цела. Царапина только. А укусить за шею эта тварь меня не успела. Рассказывать про амулет императора я не собиралась, но задумчивый взгляд брата, смотрящего на мой кулон, успела заметить». «Арман, каким образом вы умудрились вообще не пострадать?» — спросил Андре, причем задал именно тот вопрос, который собиралась задать и я. «Я на нас с грегом наложил что-то типа щита», — тихо ответил парнишка. «Щит?» — обалдел его старший брат. «Какой? Ты же не умеешь накладывать защиту на группу. Этому учат только в конце первого курса». «Я не защиту», — смутился Арман. «Я же лекарь, а не боевик. Я это, ну...» «Что?» — заинтересовался Эрик. Я слушала внимательно, но не вмешивалась. Не пострадали и хорошо, а что уж там защит, не важно. Да пусть даже деревом притворились, главное, что их не покусали, как нас. Ну, я однажды вычитал очень интересное заклинание, что-то типа отвода глаз. — И? — поторопил сын советника. — Короче, для мышей я и Грегориан были двумя обычными деревьями. А то, что двигались, так это ж глупые мыши, они разницы не видели. Кроме того, у них все внимание было направлено на вас. — Деревья! — хихикнула я, настолько в точку попала своим предположением. — Арман, ты умничка! — А почему он на нас всех не накинул? — продолжал допрос Андре. — У меня на всех сил не хватало, — грустно ответил будущий лекарь. Я бы и на Иржину набросил, девушка ведь. Но увидел, как она с оружием обращается, и решил, что от нее будет больше толка, чем от грега Вот его и прикрыл. А царапины я и вылечу, насколько смогу. — Не надо, — отозвалась я. — Царапины я потерплю. Еще неизвестно, что нас ждет дальше, так что лучше прибереги силы, не дайте боги, придется раны лечить. — Разумно, — поддержал меня Эрик дальше идем погодите отдохнем а я пока подумаю мотнув головой вытянула ноги и оперлась спиной о стену все одно мы уже такие грязные да еще в крови летучих мышей и собственной так что уже без разницы несколько минут мы расслабленно сидели из пещеры еще доносились шорохи шуршания и писк мышей но к нам они не высовывались так что мы отдыхали «Где-то здесь, совсем рядом, должен быть источник воды и выход наружу». Наконец озвучила я то, что не давало мне покоя. «Летучие мыши вылетают на охоту. Значит, есть либо щели в своде, либо же выход совсем рядом. А учитывая, что этот подвид охотно питается рыбой, то рядом море или озеро». «Лучше бы выход. Хотя от воды я бы тоже не отказался». — хрипло произнес Грегориан. Он вообще был крайне мрачен, задумчив и сам на себя не походил. Даже на слова Армана про деревья не особо отреагировал. Лишь хмуро слушал наш разговор. Как только все отдохнули, двинулись дальше, и совсем скоро послышался звук падающей воды. А еще через пару минут мы вышли в новую пещеру. И выхода из нее уже не было. Точнее, его не было по прямой. Зато по отвесной стене весело бежала вниз вода и уходила дальше под землю сквозь щели в камнях. — Ну, хоть напиться сможем. — О, нет! — простонал братец. — А наверх как? — Разберемся. Только утолим жажду и поищем, как подняться, — ответил ему Эрик. — М-да. Напиться нам не удалось. Вода оказалась невыносимо горькой и жутко щипала царапины. Ни попить, ни умыться. «Я сейчас сдохну», — простонала, глядя на воду. «Даже смыть себя всю эту дрянь нельзя». Мне никто не ответил. Парни при свете трех огненных шаров обследовали стену. «Значит так», — сообщил нам сын советника, когда они вернулись и расселись вокруг меня. Лестницы или прямого подъема нет. Нужно сначала вскарабкаться вон на тот карниз. Он указал рукой нужное направление. Оттуда по канату на следующий. — Что за канат? — устало спросила я. — Да вон же. Не знаю только, насколько он прочный и как давно тут висит. Будем проверять на месте. Но другого выхода отсюда все равно нет, так что без вариантов. — -а, а левитация? «Не удержим. Если бы спускаться, тогда поддержали бы и помогли спланировать. А наверх не потянем», — ответил за обоих Андре. «Если выживу, посещу храмы всех богов и оставлю признательные дары», — печально отозвался Грегориан, разглядывая стену. «И мы полезли. Даже рассказывать не хочу об этом подъеме. Я переломала почти все ногти, пока карабкалась вверх, цепляясь за щели в камнях. Лолин забрал у Грега мечи поднимался с ним. Мы, словно муравьи, ползли куда-то вверх. Получасовой отдых на карнизе в ожидании минуты, когда перестанут противно дрожать мышцы, и снова подъем. Но уже по канату. Благодаря магии он уцелел и должен был послужить нам ключом к свободе. Надеюсь. Я под одобрительный свист вскарабкалась сама. Лазить по канату я умела, это несложно. А вот Грега поднимал на спине Гастен. Эльфы страховали их заклинанием левитации. Андре сверху, Эрик снизу. «Чувствую себя бесполезной размазней, ни на что негодной тряпкой», — мрачно сообщил нам брат, когда мы все распластались на камнях, отдыхая от очередного участка подъема. «Зато ты умный, добрый и веселый. Вяло подбодрила я его». «Ничего, выберемся, вернемся домой и попросим Трависа нас тренировать. Через годик будешь человеком. Да и мне не помешает вернуть себе форму. А то я в медузу превратилась с таким-то образом жизни». «Это ты-то медуза?» — воскликнул Андре. «Да у нас не все парни на факультете могут то, что ты». «Не льсти», — флегматично отозвалась я, даже не повернув головы. На это совсем не было сил, как не осталось сил на эмоции и рефлексию. Я безумно устала от нашего кошмарного марафона. Тело молило о пощаде хотя бы о стакане холодной воды. Но больше всего мне хотелось лечь, свернуться в комочек и тихо сдохнуть где-нибудь в уголке, лишь бы не идти дальше. Ничего, скоро выберемся, я уверен. Мы же не стали бы устраивать логово далеко от входа, ты ведь сама говорила. «Значит, последний рывок, и мы освободимся», — подбодрил нас старший княжич. Кряхтя я села и почесала за ушком Руби. Она вообще молодчина. И с летучими тварюшками сражалась, и путь нам прокладывала. А уж как она поднималась по скале, это отдельная история. Парни-то поначалу думали, что придется обвязывать гончую веревками и втаскивать на карниз. И каково же было их удивление, точнее, шок когда моя милая собачка выпустила лезвие когтей, распласталась по скале и сама полезла вверх. Не зверь, а паук какой-то. Мы еще вяло и медленно карабкались, а она, уже свесившись вниз, наблюдала за нашим восхождением. Судя по воздуху, тут действительно близко выход. Сквозняк ощущается, чувствуете? — спросила я. Выход на волю действительно оказался совсем рядом. Через пять минут мы в унынии смотрели в пропасть, которая разверзлась под ногами. Немыслимым образом по подземному тоннелю мы умудрились добраться до удаленной окраины бухты, туда, где высились прибрежные скалы. Кораблям они не грозили. Рифов по неведомой игре природы под ними не было. Но и спуститься вниз не имелось никакой возможности. Только если нырять прямо отсюда. Я поежилась. Плаваю я неплохо, но вот ныряльщик из меня не так, чтобы хороший. С пирса еще куда ни шло. Ну, с бортика бассейна. Это тоже можно. А вот так? Да тут лететь до воды будешь столько времени, что успеешь умереть со страху. Это при условии, если тебя ветром не впечатает в скалу и не размажет по ней ровным слоем. А если даже нырнешь, то неизвестно, какое там дно и на какую глубину попадешь после такого-то прыжка. Ужас, короче. Мы обменялись многозначительными мрачными взглядами. Посмотрели на Лалина, пытающегося поймать связь по линкеру. Через минуту он отрицательно покачал головой и мы загрустили. Связи по-прежнему не было. «Ну что, ребята?» — позвала я эльфов-студентов. «Ваш выход. Спасайте нас». «Как?» — поднял бровь Эрик. «Ты меня спрашиваешь?» Кто из нас заканчивает Академию магии по специальности боевой маг? Егидно уточнила я. Костер зажгите фейерверк устройте магическое послание отправьте. Слевитируйте вниз к воде и плывите за помощью. А что нам даст костер? Заинтересовался Арман. Можно развести три костра, дым пойдет. Это всеобщий сигнал бедствия. А там уже начнем подавать сигнал бедствия, так как это делают орки в степях. «Кто-нибудь знает этот язык?» «Разумеется, леди», — отозвался Гастен. «Маленькая проблемка», — неожиданно вмешался Грег. «Здесь не из чего зажечь костер. Даже травы и то нет. Голый камень». Все помрачнели. «Да, не подумала я». Выбравшись, наконец, под открытое небо, мы очутились на каменном козырьке, нависающем над морем. Не знаю, сколько времени мы еще припирались бы и пытались придумать, что делать, но вдруг в эту милую беседу вмешалось новое непредвиденное обстоятельство. Наша боевая компания кучно стояла почти на самом краю козырька. Внезапно он дрогнул под ногами, и мы в очередной раз полетели вниз. Вот и все. Допрыгались. Дообсуждались. Теперь оставалось только сгруппироваться, насколько это возможно, и постараться не разбиться о воду. Помогите нам, боги! Я с криком летела вниз, не имея возможности видеть, куда именно падаю из-за ветра, бьющего в лицо. Слышала вопли своих товарищей по несчастью и прощалась с жизнью, понимая, что никак не могу вытянуться в струну, чтобы войти в воду свечкой и не переломать спину. А если даже я и успею, то велик шанс того, что на меня сверху приводнится кто-то из парней. Рядом пролетела Руби, и я поняла, что это она только потому, что гончая задела меня лапой с острым когтем. Вот -то она-то точно выживет. Демоница все-таки. Может, и мое тельце вытащит на берег. А потом мой полет неожиданно прервала темная пелена. Грудь обжег изумруд амулета, и я с криком влетела. Куда, собственно, влетела, я не поняла, так как прикрывала голову руками, защищая ее по мере сил. Рядом раздались грохот, будто попадали какие-то тяжелые предметы, ругань, рык-руби. Я оторвала руки от головы, чтобы оглядеться. Первым, что я увидела, было лицо императора. И такое на нем выражение, непередаваемое просто. Затем пришло понимание того, что он держит меня на руках, а потом... «Вы...» Только это я и смогла выпалить, после чего обхватила его руками за шею и уткнулась носом куда-то ему в ухо. «Все, отсюда меня теперь не отдерут». Лорд Дагорн несколько секунд хранил молчание. «Ну да, его можно было понять». Не каждый день императору в руки, в прямом смысле этого слова, сваливаются грязные, вонючие, исцарапанные, местами покусанные и растрепанные девушки в рваной одежде. И вряд ли девушки, которых он когда-либо держал на руках, пытались задушить его в объятиях и сопели при этом в ухо. Ну, извините. Испугалась. Надоело умирать, знаете ли. Наконец мой спаситель пришел в себя и заговорил. — Прошу покинуть помещение всех, кроме вновь прибывших и заинтересованных лиц. Сразу же послышалось множество шагов, а я рискнула оторвать нос от императорского уха и осторожно оглянуться. — Ох ты ж, мамочки! Вот уж прилетели мы, так прилетели. В тронный зал. А в нем, помимо его величества, все его советники, министры, придворные и делегация эльфов расположившихся напротив возвышения, на котором стоял лорд Дагорн. Интересно, а почему стоял? Трон же должен быть прямо за его спиной. Почему он не сидел на нем? Впрочем, я отвлеклась. Сейчас эти эльфы в полном остолбенении таращились на моих товарищей по несчастью, которые в живописном беспорядке валялись на полу. «Ой-ё!» Это мне опять повезло, значит. Я приземлилась на руки его величеству, а он, благодаря хорошей физической форме, смог меня удержать. Остальным повезло меньше. Они сейчас лежали на полу, там, где грохнулись. Толпа людей не людей в считанные минуты покинула тронный зал, остались только эльфы и придворный маг. А этим-то что нужно? Или? Великая Матерь, так они что, заинтересованные лица? Судя по нехорошему прищуру статного блондина в золотом обруче и в дорогой одежде, это папенька моих ушастых друзей, Андреа Армана. И взгляд у эльфа был такой многообещающий, что становилось понятно, что ничего хорошего парней не ждет. М-да, Эрику, похоже, тоже влетит, потому что стоящий рядом с князем Астером мужчина поглядывал на него очень уж нехорошо. «Ранены?» — коротко спросил нас его величество. «Мои парни покачали головами, так как царапины и укусы летучих мышей действительно вряд ли можно считать ранами, которые требуют немедленного лечения». «Иржи?» «Вопрос мне был задан тише, но я тоже помотала головой. Потерплю». «Ваше императорское величество», — заговорил князь эльфов. — Я пока не знаю, что произошло, но заранее приношу вам свои глубочайшие и искренние извинения за произошедший инцидент. Виновные в том, что ворвались в императорский дворец, будут наказаны. И метнул суровый взгляд на своих отпрысков. Отпрыски прониклись и втянули головы в плечи. Одни только грязные уши остались торчать. Я на всякий случай тоже втянула голову и покрепче прижалась к лорду Догорну. «Ну, не будет же он меня пороть, если я на нем вешу. Я вообще ни в чем не виновата, и ничего я не пыталась его задушить, вовсе нет. Но отрывать себя от императора, такого удобного, сильного, надежного, а главное, теплого... Ну да, замерзла, пока летела со скалы к морю. Я не собиралась позволять никому». Его Величество мои эмоции не оценил, потому как дернул шею и попытался ее освободить. Ага, сейчас. Я чуть сдвинула руки, чтобы и вправду не придушить его, но прилепилась еще сильнее. Могла бы, я бы и ногами его обхватила и повисла, как обезьяна. Сделав верные выводы, император вздохнул, сделал шаг назад и сел на трон. Вот и славно, вот и хорошо. Так намного удобнее и мне, и ему. Я устроилась на его коленях, продолжая держать за шею, а его руки придерживали меня за талию. Делегация эльфов после этого переменилась в лицах и начала переглядываться. — Ну что, грязных и сцарапанных девиц на императорском троне не видели? считать что вам повезло. Такое шоу не всем удается узреть. Сама в шоке. И ничего, молчу же. — Ваше Величество, могу ли я предложить леди стул? Судя по внешнему виду, стоять она вряд ли сможет, но не на троне же. Аккуратно спросил советник князя астра и сделал жест рукой в сторону мягких стульев у стен зала. — Спасибо за заботу, но я как-нибудь сам разберусь, в чьем обществе мне сидеть на троне. Спокойно ответил ему император, даже не взглянув при этом на меня. Эльфийский лорд все понял, опустил глаза и коротко поклонился, извиняясь за ненужное вмешательство. — Князь Астер, раз уж у нас тут такой падеж неожиданных посетителей, представьте мне ваших подданных. Остальных я знаю, — заговорил лорд Дагор, но украдкой покосился на меня. Я тут же сделала честное невинное лицо и пару раз моргнула но на всякий случай сцепила руки покрепче. «У меня шок, мне можно!» «А стоять я вообще не могу». Тот милый и заботливый эльф сам только что это признал. Князь тем временем представил своих сыновей, сына своего советника, и снова стал рассыпаться в извинениях. Ушастые нарушители за это время успели подняться с пола и стояли, понурив головы и не пытаясь оправдываться. Процедура представления закончилась. Лорд Дакорн обвел всю нашу компанию, мне тоже досталось многообещающим взглядом, и задал всего один вопрос. — Что произошло? — Ну и как тут объяснишь? Никто и не торопился начинать. Арман испуганно моргал на старшего брата, Андре с таким же видом смотрел на Эрика, тот не желал становиться козлом отпущения и просительно таращился на грега моему брату это явно не понравилось так что он нервно поправил меч за спиной и демонстративно уставился на меня готенна Лалин вытянулись по стойке смирно и смотрели куда то в пространство перед собой мол нам говорить не велено, мы всего лишь телохранители а руби широко зевнула улеглась на пол и положила голову на скрещенные лапы его величество все осознал повернул голову ко мне и вкрадчиво так задал вопрос леди ржина я бы хотел услышать объяснение как и почему вы тут очутились я тоскливо посмотрела на своих товарищей по приключению перевела взор на императора слегка откашлялась Ну, мы гуляли экскурсия у нас была ходили ходили немножко ползали мне показалось или кто то тихо хохотнул испачкались тоже немножко а потом упали. — Нет, не показалось. Вот еще кто-то фыркнул, сдерживая смех. — Упали? — уточнил лорд, а уголки его губ дернулись. — Да, — ответила я истинную правду. — Вообще же ни слова не соврала, зная ведь, что с императором это бесполезно. Он как-то распознает ложь. — из какой высоты вы упали? — продолжил допрос его величества. Я нахмурилась, прикидывая. «Не знаю. Откуда-то с очень высоко», — снова ответила честно. «Откуда-то с очень высоко», — повторил он мои слова. «А падали куда? Куда-то очень далеко?» И нечего издеваться, сам бы попробовал. Но вслух я этого, разумеется, не сказала, только вздохнула. «Можно и так сказать». Падали в море, летели долго, а потом раз — и вот прилетели. Придворный маг не выдержал первым и зашелся в приступе кашля, старательно прячу при этом лицо. Эльфы держались, но губы кое у кого подрагивали, а на их князя тоже напал приступ кашля. «Эпидемия в этих дворцах, что ли?»